«Мы имеем тут, — сказал я наставительно, — четыре миллиона человек, втиснутых на островок, состоящие, главным образом, из простаков, омываемых волнами Уолл-стрита. Скопление столь огромного числа простых элементов на столь малом пространстве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 Луис, — свил, — говорит, — почему бы и нет. Сент-Луис, — говорит, — прошу прощения. Питтсбург говорит, — подымем, а вот Нью-Йорк. Аврелия улыбнулся. Ну, хорошо, — сказал я. В таком случае мне придется пойти куда-нибудь еще. Я зашел в питейный дворец. Полы выложенным мрамором, потолки сплошь в амурчиках и из полиции полный ажур.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 — Это моими приходила, она всегда звонит два раза, любит хлебнуть за ужином пивка, и малыш тоже. Видели бы вы, как этот паршивец выпрямится на своем стульчике, возьмет кружечку с пивом и... — Да, а вы-то чего спрашивали? — Как услышите два звонка, так все начисто из головы вылетает. Вы бейсбольным счетом интересовались, или вам джина сельтерской? — Лимонада, — уточнил я.